Мы были бы с ней на равных. Я бы не боялась. С обидой и ревностью можно совладать. Настал бы день, когда женщина эта состарилась бы, изменилась, увяла, и Максим бы ее разлюбил. Но Ребекка никогда не состарится. Она всегда будет такой же. Ее я побороть не могла. Она сильнее меня. Я встала с постели и раздвинула занавеси. Солнце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 Белейси, здорово, постарела. Ты сама была бы не лучше в этом ее костюме. Мне показалось, он плохо выглядит. Он всегда теперь плохо выглядит. А что ты думаешь о молодой? Ничего особенного, довольно неприметное. Я все думаю, удачный ли это брак? Кто их разберет? И только тут я увидела записку под дверью. Я подошла и взяла ее.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 Эта фраза была жирно подчеркнута с любовью Би и постскриптум «Обязательно поскорее приезжайте к нам». Наверху записки было нацарапано 9.30, а сейчас часы показывали половину двенадцатого. Они два часа как уехали, наверное, даже добрались домой. Беатрис уже распаковала чемодан и теперь вышла в сад и взялась за привычные дела, а Джайлз готовится к матчу, проверяет, в порядке ли бита. Днем Беатрис наденет легкое платье и широкополую шляпу и будет смотреть, как Джайлз играет в крикет а после матча они будут пить чай под полотняным навесом. Джайлз, разгоряченный, с красным лицом, и Беатрис со смехом скажет приятельнице, «Да, мы были вчера в Мендерли на балу, танцевали до упаду, было ужасно весело. Не представляю, как Джайлз способен пробежать хоть три шага». Улыбаясь Джайлзу, похлопывая его по спине,